Эпилог. 2022 год. Прошло 25 лет. Старый дом и сейчас стоит на прежнем месте, всё так же много зелени и деревьев в посёлке. Маруся действительно увлеклась выращиванием растений. Она не только разводит розы, но и дарит их соседям, поэтому все улицы с весны до осени украшены живыми цветами. К тому же разведение роз приносит ей неплохой доход. Но и мухоморы в затенённом уголке у забора. Маруся тоже выращивает, объясняя, что это нужно для подкормки растений. На рассветном солнышке над мухоморами можно увидеть еле заметный таинственный пар. А может, так краса исчезает по утру, чтобы на следующее утро появиться снова. С той стороны дома, где живёт бабушка Анна, сделана большая утеплённая пристройка. Здесь постоянно много гостей, особенно летом. Бабушка хоть и старенькая, но очень старается обо всех заботиться. Часто приезжают отдыхать дети Лары и Аси. Несмотря на то, что они уже подростки, их любимое место игр под старой елью, которая стала ещё больше, а нижние ветки по-прежнему достают до земли. Ребята сделали под елью пристанище. притащили туда распиленный на куски ствол старой яблони. Там можно поболтать и обсудить разные интересные истории: реальные и не очень, услышанные от взрослых и придуманные ими самими. Ася, Анастасия, стала историком и археологом, часто уезжает в экспедиции, занимается исследованием ритуальных практик в древней жизни, ищет средневековые захоронения, связанные с инквизицией. Лара и Лария – писательница. Она уже создала несколько романов. А тема та же, что и у ее кузины. Именно на Асинах материалах она разрабатывает запутанные схемы своих произведений. А началось ее творчество вот с этой книги, которую ты держишь в руках.